528. Сын мой, учитель радуется, видя возможности, даваемых новых обстоятельств. Нечасты возможности эти, но когда сознание готово, коллективная готовность ещё реже, тем ценнее и достиженье. Много действий надо сочитать, чтобы она состоялась. Нужно созвучие При наличии созвучия успешность объединённого действия возрастает не пропорционально числу участников, но во много раз больше. Закон взаимодействия объединённых аур, объединённых в устремлении к учителю. Именем моим Творити, меня призывай. Пределы в степени и напряжения пламени нет. Определяется мощью объединённых сердец. О сердце. Где же граница сферы действия энергии твоих? Сила его пульсирует в атомах, и в солнце, и в смене дней и ночей Брахмы, и в центре великого центрального солнца Вселенной, и в сердце моём, и в ваших сердцах, слитых в едином стремлении к свету. Дети мои, учитель довольно сказал: на пути, на тропе возможностей новых достижений